Крики и беготня детей на берегу вдруг смолкли. Ломоносов выглянул на улицу. Шага в шагах в двухстах от его двора, к стороне синего моста, остановилась наемная извозчичья коляска. Сидевший в ней, склонясь, о чем-то говорил с уличными ребятишками. К крыльцу подбежала Леночка. К нам? Кто? Виссен! Фон или как, ну... Сен, студент из Москвы, он нам писал а -а -а. Фан визин! Вспомнил, зови! «Стихи намет не прислал на прочтение. В иностранную коллегию просится. Коляска подъехала к воротам. На крыльцо взошел круглолицый, с румяными щеками, пухлыми губками и большими выразительными глазами, 18-летний, миловидный, хотя немного мешковатый и не по годам полный юноша. На нем был серый с иголочки студенческий демикатоновый кафтан. Из-под приплюснутой треуголки выбивалась русая в природных шелковистых букольках коса. Он улыбался, напоминая движениями беспечность резвого, хорошо откормленного жеребенка. С появлением его на крыльце повеяло запахом вошедших тогда в моду духовки намона или петушьих ягод. Лейб-гвардии Семеновского полка, сержант и московский студент. Четыре года назад в доме нашего куратора, его превосходительства Ивана Ивановича Шувалова, имел счастье быть вам здесь представленным. Да, да. А как же я вспомню... Добро пожаловать. И вы меня тогда еще спросили, чему я учился. А я имел честь ответить по латыни, за что и был вами экзаменован. Хм, так, так, господин Визен, И это все припоминаю. И письмо ваше получил. И экстрактится задуманной комедии. Одобряю. Что же, пишите... Как бишь, вы думаете, назвать бригадира? Начался. Да не спорится все. Ха, что же мешало? Розы удовольствия? Учения шипы? Правду изволили сказать. Развлечений премного-с. Знаете, в Москве так весело. Столько родных. И под Москвой тоже. У бабушки. Малания Ивановна, моя бабушка, старенькая, а прибедовая. На арфи играет, любит веселости и вас всего наизусть знает. Вот поступлю на службу, разве тогда? Пишите, государь мой, обличайте злые и глупые нравы. Знатный вымысел взяли вы, и сюжет сильно сходствует времени. Сколько таковых бездельнических невежд бременит землю? Да. Супругу-то задуманного пустозвона, бригадиршу-то Постарательнее, болванте Всем нашим дурафьям, щеголихам Сродни такая архибесте будет Да умненько, батюшка Острой ловкости слов выисков Уязвите при том и наше гонянье самодами С их бестолочью, развратом и всякой пустошью Вы это сумеете Имя и отчество ваше. Денис Иванович. Да, с, э, Денис Иванович. Пишите, иначе грех. Талант Господь Бог дал вам несомненный.